А в хорошую погоду могла вволю дышать на балкончике свежим воздухом. Мне нравилось бывать у нее там, нравились эти не слишком связанные разговоры, которые мы вели сидя на ее балкончике, о хейлшеме, о к о т т е д ж а х обо всем, что приходило на ум. Я хочу сказать, продолжала я, что в том возрасте, скажем, лет в одиннадцать, стихи друг друга нас как таковые не интересовали, но помнишь, например, Кристи. Она славилась как поэтесса, все ее уважали. Даже ты, Рут, не решалась с ней говорить свысока, и все потому, что мы считали ее докой по этой части. При этом поэзию мы не ценили и не понимали в ней ровно ничего, странно как-то. Но Рут не поняла меня, или, может быть, нарочно не захотела понять. Возможно, она была настроена представлять себе нас более утончёнными, чем мы были. или же почувствовала, куда можно завести разговор, и решила не идти в этом направлении. Как бы то ни было, она испустила глубокий вздох и сказала: "Да, стихи Кристи нам всем очень нравились. Интересно, чтобы мы сейчас о них сказали? Я бы охотно их с тобой почитала и сравнила впечатления. Потом она засмеялась. У меня до сих пор Охраняться стихи Питера Б. Правда, это уже было гораздо позже. В четвертом старшем. Наверное, он мне нравился, иначе зачем я стала бы их покупать. Сплошная истерика и глупость. Жутко серьезное отношение к самому себе. Но Кристи другое дело. Она действительно хорошо сочиняла. Я помню. Забавно. Потом бросила поэзию и перешла на живопись. Но там у нее получалось намного хуже. Хочу однако вернуться к Томми. Мнение, которое Рут высказала тогда в спальне после отбоя о том, что Томми сам виноват в своих неприятностях, думаю, совпадало с мнением большинства в х е й л ш и м е в то время. Но только когда она договорила, мне, л е ж а щ е й в темноте, пришло на ум, что такое суждение о нем, как о мальчике, не дающем себе труда попытаться, бытует уже давно с младших классов. И я даже похолодела слегка, когда мне стало ясно, что эти испытания тянутся у Томми н е к а к и е н и б у д ь там недели или месяцы, а годы. Сравнительно недавно мы говорили с ним об этом, и рассказ Томми о начале его неприятностей подтвердил мысли, возникшие у меня в тот вечер. Он сказал, что это пошло с одного из уроков изобразительного искусства у мисс Джеральдины. До того дня Томми, по его словам, очень любил живопись. Но тогда наизо у мисс Джеральдины Томми нарисовал одну акварель. На ней был слон, стоящий в высокой траве. И с нее то все и началось. С его стороны он сказал, это была вроде как шутка. Я дотошно его расспросил а насчет того эпизода и вижу здесь вполне обычную вещь для такого возраста. д е л а й что-то без ясных причин. Делаешь и все, делаешь, потому что хочешь насмешить, взбудоражить, привлечь к себе внимание. А когда потом просят объяснить твой поступок, он кажется тебе бессмысленным. С нами со всеми такое случалось. Томи сказал об этом немножко по-другому, но я уверена, что именно так все и было. В общем, он нарисовал того слона точно такого, какого мог бы изобразить малыш, тремя годами младше. Заняла вся работа от силы минут двадцать, и насмешить это акварель действительно н а с м е ш и л а хотя не совсем так, как он ожидал. И все равно это вряд ли имело бы серьезные последствия, если бы урок не вела мисс Джеральдина. Здесь есть какая-то злая ирония, ведь у нас у всех в том возрасте она была любимой о п е к у ш е й мягкая, спокойная, всегда готова утешить. Если ты в этом нуждаешься, даже если ты сделал что-то не так или тебя отругал другой опекун. Если ей самой приходилось отругать воспитанника, она потом не один день уделяла ему особое внимание, как будто что-то была ему должна. То мне не повезло, что изо в тот день проводила она, а не, скажем, мистер Роберт или старшая опекунша мисс Эмили, которые часто вели этот урок. Будь это кто-нибудь из них, то м н и безусловно отчитали бы.